Командант мучительно искал подобающий ответ на это извинение. «Дыра от муравьеда», — выдавил он, наконец, прибегнув к спасительной фразе, за которой могло скрываться все, что угодно. «Совершенно верно», — согласился полковник. «Это такая пакость. Пора уже как-то положить этому конец». Взяв команданта под руку, он помог ему подняться по ступенькам. Миссис Хиткоут Килкуун шагнула навстречу ванхердену «Очень хорошо, что вы сумели к нам выбраться», — произнесла она. «Спасибо, что вы меня пригласили», — ответил командант, заливаясь румянцем. «Приезжайте к нам почаще», — сказала миссис Хиткоут Килкун. Они вошли в дом. Там команданта приветствовал маркиза, проехавшаяся на счет летучего голландца. Ее острота не понравилась команданту. «Не обращайте внимания», — заметила ему миссис Хиткоут Килкун. «Вы сегодня были великолепны. Они все вам просто завидуют». Какое-то время командант пребывал в центре всеобщего внимания. Каждый считал своим долгом высказать свое восхищение тем, как он перепрыгнул на лошади через высокую стену. Командант не подозревал, что станет первым, кому удалось, пусть и преднамеренно, взять это препятствие. Даже полковник заявил, что готов снять перед ним шляпу, учитывая, что погибла одна из его лошадей, и немалый ущерб был нанесен его саду, не говоря уже об инциденте в лесу. Командант счел этот жест полковника весьма благородным. Ван Херден пространно объяснял собравшимся, что научил съездить верхом на ферме своей бабушки в Моголейсбурге и что ему приходилось садиться на лошадь и в пембурге уже как полицейском. Едва он закончил свое объяснение, как тут-то и взорвалась бомба. — Должен сказать, у вас потрясающее хладнокровие, командант, — заявил толстяк, знавший, как добиваться скидок на холодильнике. — В Пьембурге творится такое, а вы здесь спокойно отдыхаете и охотитесь. — «Творится?» «Что творится?» — спросил командант. «Как это что? Вы и вправду ничего не знаете?» — переспросил Толстяк. «Там жуткая вспышка терроризма, по всему городу взрываются бомбы, радио не работает, электричества нет, полный хаос». Выругавшись, командант вылил свой стакан с Куантро в первое, что подвернулось ему под руку. «К сожалению, у нас тут нет телефона», — сказала Миссис Хитко от Килкун, увидев, что командант лихорадочно ищет его взглядом. Генри не хочет его устанавливать из соображения безопасности. Он часто звонит своему биржевому брокеру и... Но командант уже заторопился, и слушать о биржевом брокере Генри ему было некогда. Он промчался вниз по лестнице, выскочил на улицу к своей машине. В ней за рулем уже сидел Элс. Все правильно, так должно было быть. Командант плюхнулся на заднее сиденье инстинктивно ощутив, что сегодняшняя самонадеянность Элса как-то связана с новостями, которые он только что узнал, и вполне соответствует их ужасному смыслу. Казалось, в самом воздухе повисло ощущение катастрофы. И не только ощущение, катастрофа немедленно постигла цветочный бордюр, на который Элс сдал машину задним ходом перед тем, как рвануть вперед так, что из-под колес брызнул гравий. Со стороны могло показаться, что Элс на прощание как будто отряхивает с ног пыль имени белые Леди. С террасы миссис Хиткоут-Килкун грустно наблюдала за их отъездом. «Когда расстаешься всегда, как будто бы немножко умираешь», — прошептала она и пошла смотреть, чем занят полковник. Тот мрачно взирал на аквариум с тропическими рыбками, в котором уже начинало действовать выплеснутое туда командантом вино. «Так вот, от чего умер бедняга Вилли», — сказал полковник. По дороге в Везен командант костерил себя за собственную глупость. «Я же должен был сообразить, что Вер Крамп устроит без меня черт те что!» – досадовал он. В Везене он приказал Элсу остановиться у местного полицейского участка. То, что он там узнал, расстроило его еще больше. «Что они делают?» – удивленно переспросил командант, когда дежурный сержант сказал ему, что Пьембург наводнен стаями взрывающихся неизвестно от чего страусов. «Они сотнями слетаются по ночам в город», — повторил сержант. «Чушь, собачий!» — рявкнул командант. «Страусы не летают, они не умеют летать!» Командант вышел, сел в машину и приказал Элсу ехать дальше. Что бы там ни вытворяли эти страусы, одно было ясно. В Пьенбурге действительно произошло нечто такое, в результате чего город оказался отрезанным от внешнего мира. Телефонной связи с ним не было вот уже несколько дней. Машина неслась по проселочной дороге к перевалу Ройнек. Ее трясло и из стороны в сторону, и команданту казалось, что он покидает идиллический мир спокойствия и здравого смысла и возвращается назад в привычный водоворот насилия, в центре которого сатанинская фигура лейтенанта Вер Крампа. Командант настолько погрузился в свои мысли, что за всю дорогу только раз или два сделал замечание Элсу, чтобы тот не гнал машину с такой скоростью. В Сьембоке ощущение катастрофы усилилось еще больше. Здесь они узнали, что на подъезда к Пьембургу взорваны все мосты. В Водзаке командант обнаружил, что разрушены честные сооружения в столице. После этого командант решил больше не делать остановок, а ехать прямо до Пьембурга. Час спустя, когда они уже подъезжали к городу, появилось первое реальное подтверждение того, что столица действительно подверглась нападением террористов. У временного моста, построенного на месте того, который взорвали секретные агенты Веркрампа, их машину остановил поставленный поперек дороги шлагбаум. Командант вышел осмотреть разрушение, а полицейский патруль тем временем обыскивал машину. «Извините, я обязан обыскать вас», — сказал Констебель, прежде чем командант успел объяснить, кто он такой. Полицейский быстро и тщательно ощупал бриджи команданта.